что я уже лет пять не спал с ней. Почему? я импотент, — с жалкой улыбкой признался он. У меня все основания быть импотентом. Уж поверь слову своего брата. Ты рад, что снова приехал к нам в Скрантон? Послушай, Хэнк, — сказал я, взяв его за руки и крепко сжав их, — ты достаточно трезв,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 Мы поднялись из-за стола, я помог брату надеть пальто, и мы вышли на улицу. Было холодно, дул порывистый пронизывающий ветер. Генри съежился и торопливо застегнулся на все пуговицы. Я крепко обнял его и поцеловал в еще мокрую щеку, ощутив на губах соль. Потом посадил его в такси и грустно глядел вслед машине, Увозивший моего старшего брата, о котором мать говорила, что из всех из нас он один рожден для богатства и счастья. Вернувшись к себе в номер отеля, я уселся перед телевизором. На экране по большей части мелькали одна реклама за другой, причем на Зойлево расхваливались такие вещи, которые я никогда бы не стал покупать.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 Подошедшей официантке я заказал завтрак обрату вторую чашку кофе. Слушай, дук, несколько запинаясь, начал он после ухода официантки. Вчера ты сказал, когда, когда дал мне деньги. Не подумай, что я не признателен тебе. Я нетерпеливо отмахнулся. Давай больше не говорить об этом. И затем ты сказал..